Под Морозовым был грудастый черно-пегий конь с подпалинами. Его покрывал бархатный малиновый чалдар, весь в серебряных бляхах. От кованого налобника падали по сторонам малиновые шелковые морхи или кисти, перевитые серебряными нитками, а из-под шеи до самой груди висела такая же кисть, больше и гуще первых, называвшиеся наузом. Узда и поводья состояли из серебряных цепей с плоскими вырезными звеньями неравной величины. Мерно шел конь, подымая косматые ноги в серебряных наколенниках, согнувши толстую шею, и когда дружина Андреевич остановил его в сожжениях в пяти от своего противника, Он стал трясти густою волнистую гривой, достававшую до самой земли грызть у дела и нетерпеливо рыть песок сильным копытом, выказывая при каждом ударе блестящие шипы широкой подковы. Казалось, тяжелый конь был подобран под стать дородного всадника, и даже белый цвет его гривы согласовался с... с седой бородой боярина. Вооружение Вяземского было гораздо легче. Ещё страдая от недавних ран, он не захотел надеть ни зерцала, ни бахтерцев, хотя они и считались самой надёжной бронёй, но предпочёл им лёгкую кольчугу. Её ожерелье подол и за рукавья горели дорогими камнями. Вместо шишака на князе была ерихонка, то есть низкий изящно выгнутый шлем, имевший на венце и ушах золотую насечку, а на тулье высокий сноп из дрожащих золотых проволок, густо усыпанных на всю длину их яхонтовыми искрами. Сквозь полку шлема проходила отвёсна железная золочёная стрела, предохранявшее лицо от поперечных ударов. Но Вяземский из удальства не спустил стрелы, а напротив поднял ее посредством щуребца до высоты яхонтового снопа, так что бледное лицо его и темная борода оставались совершенно открыты, а стрела походила на золотое перо, Щигальский воткнутое в полку Ерихонки. На поясе плотно стянутым пряжкой поверх кольчуги и украшенном разными привесками, звенцами и бряцальцами, весело кривая сабля, вся в дорогих камнях, та самая, которую заговорил мельник и на которую теперь твёрдо надеялся Вязинский. У бархатного седла фиолетового цвета с горошицами серебряными гвоздями и с такими же кованными скобами прикреплён был булатный топорок с фиолетовым бархатным черенком в золотых поисках из-под нарядного подола кольчуги виднелась белая шёлковая рубаха с золотым шитьём падавшая на зарбасные штаны яркого цвета всунутая в зелёные сафьянные сапоги в которых узорные голенищи, не покрытые поножами, натянуты были до колен и перехватывались под сгибом и у щиколоток жемчужную тесьмою. Конь Афанасия Ивановича, золотисто-буланный аргамак, был весь увешан от головы до хвоста гремячими цепями из дутых серебряных бубенчиков. Вместо чепрака или челдара пардовая кожа, покрывало его спину. На воронёном налобнике горели в золотых гнёздах крупные яхонты. Сухие чёрные ноги горского скакуна не были вовсе подкованы, но на каждой из них под бабкой звенело по одному серебряному бубенчику. Давно уже слышалось на площади звонкое ржание Аргамака. Теперь подняв голову, раздув огненные ноздри и держа чёрный хвост на отлёте, он с перволёгкою поступью едва касаясь земли, двинулся навстречу коню Морозова. Но когда князь, не съезжая с противником, натянул гремучее поводье, Аргамак прыгнул в сторону и перескочил бы через цепь, если бы седок ловким поворотом не заставил его вернуться на прежнее место. Тогда он взвился над дыбы и крутясь на задних ногах, наравил опрокинуться навзних. Но князь нагнулся на луку, отпустил ему поводья и вонзил в бока его острые кизельбашские стремена. Аргамак сделал скачок и остановился как вкопанный. Ни один волос его чёрной гривы не двигался. Налитые кровью глаза косились по сторонам. И по золотистой шерсти разбегались надутые жилы узорную сеткой. При появлении Вяземского, когда он въехал, гремя и блестя, и словно обрызганный золотым и алмазным дождём, Владимирский гусляр не мог удержаться от восторга но удивление его относилось ещё более к коню чем к совсаднику эх, эх конь говорил он топая ногами и хватаясь в восхищении за голову экий конь подумаешь и не видывал такого коня ведь всякие перебывали а не вот такого Бог не послал. — Чтобы... — прибавил он про себя. — Чтобы было в ту пору этому седоку, как он есть, на поганую лужу выехать. — Слышь ты! — продолжал он весело, толкая локтем товарища. — Слышь ты, дурень! Который конь тебе боли по сердцу? — А-а-а, тот! — отвечал парень, указывая пальцем на Морозовского коня. Тот? А зачем же тот? А за тем, что попланьяе, ответил парень лениво. Гусляр залился смехом. Но в это время раздался голос берючей. Православные люди! кричали они. в разные концы площади зачинается судный бой промеша оружничего царского князя Афанасия Ивановича Вяземского и боярина дружины Андреяча Морозова стегаются они в бесчестии своём в бою и увечье и в увозе боярыни Морозовой православные люди «Молитесь при святой Троице, дабы даровала она одоление правой стороне!» Площадь затихла. Все зрители стали креститься, а боярин, приставленный ведать поединок, подошел к царю и проговорил с низким поклоном. «Прикажешь ли, государь, зачинаться полю?» Зачинайте, сказал Иоанн. Боярин, окольничий, поручники стряпчие и ободьяка отошли в сторону. Боярин подал знак. Противники вынули оружие. По другому знаку надлежало им скакать друг на друга. Но к изумлению всех Вяземский закачался на седле, и выпустил из рук поводья. Он свалился бы на землю, если б поручник и стряпчий не подбежали и не помогли ему сойти с коня. Подоспевшие конюхи успели схватить аргамака под узцы. «Возьмите его!» — сказал Вяземский, озираясь с померкшими очами. «Я буду биться пешей!» Видя, что князь сошёл с коня, Морозов также слез с своего чёрнопегового и отдал его конюхам.